ЭПИЛОГ Машка родила сына, Димкой назвали. Сказать, что жизнь наша стала тихой и мирной, значит обмануть. Дел хватает, как, впрочем, и всегда. Дверь закреплена за нами, но город там образовался смешанный. Точно такой, как в Ижевске. Пок обосновал поселение в Вязьме, забрал с собой Катю и укатил. Ха-ха, живут хорошо, вот только дел там не в проворот. Ленка им на свадьбу мешок золота подарила. «Чтобы было на что развиваться», – так она сказала. «Нет, себе это сорока еще много оставила. Подозреваю, что у нее этих мешков еще на десяток свадеб хватит. В общем, картина мира у нас простая. Москва, окруженная со всех сторон городами-фортами. Питер развивает вокруг себя цивилизацию мортов. Туз полностью ушел в бизнес развлечений и тяжких грехов». И все это приправлено живыми мертвецами и другими монстрами, которые все так же продолжают к нам проваливаться из соседних миров. Причем вместе с людьми. Зум заходил на днях в гости. Поздравил меня с рождением сына. Ох и напились мы с ним. Но и по душам поговорили. Собрался куда-то на Урал идти. Говорил, обнаружил что-то очень важное, что может помочь ему вернуться домой. Но затем признался, что не станет этого делать. Понравилось ему тут. Я думаю, что он просто еще свое место здесь не нашел. Вот как только определиться, ему в раз легче станет. Но может быть он так и останется бродягой. Есть в нашем новом мире и для таких места. Идут туда не знают куда. Сам процесс по кайфу, видимо. Ну, не мне их судить. Я до сих пор еще не угомонился. Все так же люблю искать приключения на свой многострадальный зад. Сегодня вот с Ленкой договорились вечером банк один вскрыть. Ну, как вечером? Это мы только двигаться начнем. А сама цель почти за тысячу километров находится. Ходят слухи, что в нем полным-полно золота хранится. И даже зеленая наличность имеется. Это ей по секрету фонарь шепнул. Говорит, не было там никого с тех самых пор. Так что, глядишь, разбогатею на старости лет. Кун, кстати, в гости опять звал. Баня все дела. Скорее всего, поедем на днях. Но в начале банк. Засиделся что-то. Цикл «Мор» имеет продолжение. «Мор. Попаданец». Эта история будет косвенно касаться основных героев цикла «Мор». Но приключения и персонажи будут иные. От автора. Дорогие коллеги, писатели и писательницы, совсем скоро наступает Новый год, и в этот праздник полагается дарить подарки – Может быть, не все ждут именно этот, хотя он тоже кого-нибудь порадует. Я отдаю эту вселенную вам. Надеюсь, я создал достаточно красочный и необычный мир, чтобы вы могли поместить в него своего героя. Лично я собираюсь сделать это в своем новом романе. Конец книги. Текст читал Алексей Семенов.